Под комбинезонами на гимнастерке у каждого по два ордена. Едут в Москву. Чего лучше?» Шустрый старичок, колесный мастер, заходит в купе и говорит. «Ребята, подъезжаем к Тамбову. Там на площади в магазине водка бывает». Двое моряков схватили бутылки, Сергей Чайник, Леша Большую Флягу. Бегут через площадь к магазину. Впереди колесный мастер. И впрямь дают зубровку. «Очередь!» «На военных пропускают. Кстати, табличка есть». «Орденоносцам без очереди», — Леша спрашивает колесного мастера. «Папаша, а поезд без нас не уйдет?» «Что ты, сынок? Не может он без меня уйти, пока я ему колеса не обстучу. Не уйдет!» Когда Леша с товарищами прибежал на станцию, поезда и след простыл. Вместе с колесным мастером они пытались догнать свой состав всякими хитрыми способами. Ехали на товарных платформах, на попутных машинах, по каким-то неведомым боковым веткам. Приехали в Москву через восемь часов после своего поезда. Вещи исчезли. Как быть с парашютами? А где же колесный мастер? Нету, тоже исчез. Кругом Москва. Эх, плевать на все. Сережа с чайником отправился к невесте. Леша с трофейной фляжкой домой. Чайник и фляжка пустые. Колесный мастер и случайные попутчики были не дураки выпить. И вот Леша идет вечерней Москвой. Он не хочет садиться в метро, не хочет ехать в троллейбусе. Он идет пешком по вечерней затемненной Москве. Темная, а полна жизни. Луне на затемнение наплевать, она светит вовсю, скроется на секунду за легким быстрым облаком и снова вынырнет. И Леша вглядывается в лица встречных девушек. И все кажутся ему красивыми. И многие, наверное, оглядываются ему вслед. Он идет по Садовому кольцу. Вот здесь... Есть киноэкспресс. Здесь Леша смотрел перед войной фильм «Большой вальс». Он сидел с Тамарой и все не решался взять ее за руку. На экране кто-то кого-то любил, ревновал, кто-то страдал, плакал. А Леша ничего не мог разобрать. Он думал только об одном — взять или не взять Тамару за руку. И вдруг, решившись, словно прыгнув в воду, взял ее маленькую теплую руку в свою. Она обернулась и спросила, «Ты что?» Он ответил беспечно. «Так веселее» но сердце у него упало. Она не отняла руки, и они сидели завороженные друг другом, экраном и музыкой. Леша вдруг увидел на экране карету, а в карете очень красивую женщину. Она говорила своему очень красивому спутнику. «Польди, была с нами всю дорогу, и так будет всю жизнь». Леша хотел спросить, про какую это Польди она говорит, но не спросил. Нельзя же было сознаться, что он ничего, ровно ничего не видел. А потом красавица уплыла куда-то на корабле, а ее красивый спутник, грустно улыбаясь, глядел ей вслед и махал рукой. «Зачем они расстаются?» — снова хотел спросить Леша. Но вскоре сам все понял. «Спутник красавицы — это был композитор Штраус. Вернулся он к своей жене, она-то и была Польди. И вот он уже старый и выходит к толпе, которая приветствует его». А он сквозь толпу видит то прекрасное женское лицо, и на глаза его навертываются слезы. Леша жаль его. Но если он так любил, зачем расстался? Или он Польде тоже любил? А разве можно любить двоих? Об этом они и разговаривают с Тамарой по пути домой. Тамара считает, что Штраус поступил правильно, так как жену он любил, а той артисткой просто увлекся. — Вот не знаю только, простит ли ему Польди, — говорит Тамара задумчиво, — я бы, пожалуй, не простила. А Леша не знает, что правильно, а что неправильно. Он ведет Тамару под руку, и ни до чего ему больше нет дела. Леша сворачивает на улицу Горького, он ускоряет шаг, и вот он у Пушкинской площади. — Здравствуй, Александр Сергеевич, — говорит он шепотом. И ему кажется, что тот только сейчас увидел величавый с детства знакомый памятник. Он понимает, перед ним Москва, он в родном городе. Ах, хорошо! Сейчас он будет дома. Он почти бежит по бульварам. Вот здесь, у Никитинских ворот, он шел однажды с Андреем, и Андрей сказал ему, что идет в Испанию. Леша и сейчас помнит, как у него захолонуло сердце. Они шли рядом, как товарищи, как братья, и Андрей сказал, береги Сашу. Мимо кино повторного фильма, мимо Арбатская площадь, Мимо улицы Воровского, вот он, Арбат. Мимо магазин игрушек, мимо-мимо пищебумажный магазин, вот он, Серебряный переулок. Леша повернул за угол и остановился на мгновение. В шагах в трех от него шла невысокая девушка под руку с человеком в кожаном пальто. Они шли тесно прижавшись друг к другу, и она так доверчиво подняла к нему голову и тихо сказала что-то. И вдруг, сам не зная почему, Леша крикнул. «Саша!» И она обернулась и кинулась к нему, и повисла у него на шее. И Поливанов сжал ему руку и тоже что-то говорил. Доброе и хорошее. Потом, перепрыгивая через две ступеньки, они вбежали по лестнице, и распахнулась дверь родного дома. И заплакала мама и отец, кажется, тоже заплакал. Все тот же крутой высокий лоб, те же темные глаза, но как неожиданно глядела старость из этой седины. Леша никак не мог к ней привыкнуть. У мамы кожа собралась вокруг глаз морщинками, поблек лоб, и когда соседский мальчишка, пробегая по коридору, крикнул «Нине Викторовне бабушка!», это было Лёше как удар в сердце. Да, жильцы все новые. Какая-то сухая длинная тетка с выщипанными бровями стоит на кухне и колдует над кофейником. И еще другая, молоденькая и хорошенькая. Леша улыбается и расправляет плечи. Но тут выходит белобрысый детина, кидает Лешу на ходу. С приездом! и орет во всю глотку Лёля, ля, -ля Так кричат только женам. «Ах, так ты замужем, ну и ладно. замужней Лёше не нужны. Ему вообще никто не нужен. С женщинами свяжешься, весь изложишься», — думает Лёша. Эту прекрасную фразу он слышал от штурмана Карташевича и запомнил ее твердо «С женщинами свяжешься, весь изложишься». Он лучше поговорит с Митей, у него мало времени, только завтрашний день, а там «назад в бой». И ему некогда заглядываться на женщин, тем более на чужих жен. И когда все улеглись, он сказал Поливанову, «Слушай, брат, у меня к тебе важное дело. У нас вот что стряслось. У нас был штурман Кононов Антон Николаевич. Какой он человек, это просто так не расскажешь. С ним, понимаешь, надо было пуд съесть. Это мало сказать, что бесстрашный. Он вообще не понимал, как это бояться. И он был такой... За товарища душу положит, не задумается. Ну что говорить, человек замечательный, у него в Подгорске осталась жена и четверо ребятишек, и старший попал в беду, осужден там за что-то, хоть условно осужден. Ему лет четырнадцать. Что он такого мог сделать? Без отцовщина? Там женщина и на руках четверо. Посуди, что она может. А я? Что я тут могу?» «Езжай туда от своей газеты и проверь все на месте, и надавай сволочам по морде, раз они не понимают». «Чего они, собственно, не понимают?» «До того, что они в ответе за ребенка, погибшего фронтовика. Ты бы знал, Митя, какой это был человек, а про мальчишку он говорил, что... «Видишь ли, я уже давно не кинооператор, но я еще не воспитатель, и не няня в детском саду, и не специалист по детской преступности. Совершенно не понимаю...» Чем я тут могу быть полезен?» И вдруг Леша увидел, что перед ним сидит совсем другой, новый Поливанов. Минуту назад он улыбался, лихо пил и все время подливал Леши. Сейчас лицо его окаменело, как бы застыло, и брови сошлись к переносице. Губы еще были растянуты в улыбке, но глаза не улыбались. Они смотрели холодно и отчужденно. Удивившись этому застывшему напряженному лицу, не поверив в него, Леша спросил, «Да ты в уме?» «Стоп!» — ответил Поливанов. И губы его перестали улыбаться, а глаза стали колючими. «Стоп!» «Ну, послушай, я же тебе дело говорю, и не только от себя, мне товарищи велели. Посоветуйся, мол, там, в Москве. А ты?» «Ты, видимо, плохо понимаешь, что я теперь такое. Вот сфотографировать и подписать, слева, мол, стоит такое-то, справа такое-то, это, пожалуйста, хоть сейчас. Это все, что я могу на сегодняшний день». «Но тебе не это нужно. Для твоего дела нужен опытный, квалифицированный журналист. Мне нужен человек, у которого голова на месте и сердце по возможности. Вот все, что требуется. Будь у меня хоть еще один день в запасе, я бы сам поехал». «А да что говорить?» Леша встал, подошел к Аниной кроватке. Она спала, свернувшись калачиком, подложив ладонь под щеку. «Выросла. Опять выросла. Завтра проснется, и тот обрадуется ему». Он перевел глаза на маленькую. Катя спала так, словно заснула на лету, раскинув руки, растопырив короткие смуглые пальцы. Вздохнув, Леша повернулся к дивану, на котором спала Саша. Она спала безмятежно, не зная, что тут опять ее брат разругался с ее мужем. Ресницы ее чуть вздрагивали, лицо разрумянилось. Леша нагнулся, и поцеловал ее в щеку. — Куплю тебе часы и новые туфли, и платье, — подумал он, — и произнес угрюмо. «Бывай здоров!» Спокойной ночи отозвался Поливанов и прибавил. «Я обещаю тебе поговорить об этом в редакции. Не надо, я сам. Я сделаю это лучше. Оставь адрес». Леша сунул руку в карман и вынул оттуда конверт. «Там есть обратный, внизу, какая-то странная улица, любимая». «Такое название улицы?» «Да, такое, любимая». Леша прошел в соседнюю комнату. Нина Викторовна тотчас приподняла голову с подушки. — Лешенька, молочка? Простоквашки? — Спасибо, мамочка, — сказал он и сам удивился своему ответу. — Спи. Он лег, не зажигая света, и долго не мог уснуть. — Я плохо рассказал ему, — думал он. Я не сумел рассказать, он ничего не понял. Если бы я рассказал по-настоящему, он завтра же сорвался бы с места и полетел в Подгорск, на эту самую любимую улицу. Почему так трудно найти слова, которые в точности выразили бы все, что чувствуешь? чтобы они пронзили другого человека, перевернули ему душу. Ну хорошо, а что бы ты рассказал, если б Поливанов захотел слушать? Что бы ты вспомнил? И Леша вдруг увидел пыльную улочку и приземистый домик. В этом домике жила Лида Лысенко. Леша познакомился с ней на танцах и стал ходить к ней в гости. В тот вечер они сидели на крыльце, смотрели на темнеющее небо и разговаривали. Это было в мае, совсем незадолго до войны. Леша посмотрел в окошко на ходике еще рано. Ему так хотелось побыть с Лидой еще немножко. Потом вдруг стемнело, Лида сбегала к соседке, узнала который час. Оказалось, через пятнадцать минут вечерняя поверка. Даже если Леша помчится во весь дух, он все равно опоздает на полчаса, а это вроде самовольной отлучки. Так недолго и из училища вылететь. Леша бежал, сердце готово было выскочить из груди. Он до сих пор помнит вкус пыли на губах и свои белые от пыли сапоги. И вдруг рядом прошуршали велосипедные шины. кто так окликнул Лешу. Это был Кононов. Он соскочил на землю и сказал только «Давай жми». Леша не поблагодарил, сел на велосипед и помчался во весь дух. И поспел вовремя. «Что ж тут расскажешь? Вот, мол... Понялся с одного взгляда, пожалел, помог, без лишних слов, только крикнул вдогонку: Велосипед оставишь у Дневального. Нет, не то. Поливанов бы сказал, Сентименты. Он бы ничего не понял. Где ему понять, какой человек был майор Кононов. И еще вспоминает Леша, глядя на полоску света под дверью митиной комнаты. Летая на тяжелых кораблях, курсанты подолго вели машину самостоятельно. Леша с нетерпением ждал своей очереди. Он предвкушал, как здорово поведет машину, как его похвалит майор, как товарищи скажут. «А что, Лешку он всегда лучше всех ориентируется». И вот он повел. И почти тотчас запутался. Сначала он запутался чуть-чуть. Ему стало страшновато. И стыдно перед товарищами. Ведь чем больше напутает он, тем труднее будет Володе Дроздову, который поведет машину вслед за ним. Он стал путать все сильнее и пуще всего боялся, что инструктор возьмет управление в свои руки. Вот тогда позор на все училище, и, думая об этом, он напрочь перестал узнавать местность. И тогда майор встал позади Леши, вгляделся в бортовой журнал, положил руку ему на плечо и сказал, «Успокойся, Леша, промерь еще раз путевую скорость, справишься». Не товарищ курсант, а именно Леша. И он успокоился, промерил еще раз путевую скорость, определился. Понял, что к чему. Стало весело, уверенно. После полета Кононов не шумел на общем разборе, не поднимал насмех, как другие инструкторы. Нет, Леша этого никогда не забудет. А потом? Потом война. Эвакуация в Восточную Сибирь, ускоренный выпуск, отправка в маршевый полк. Кононов пошел вместе с группой выпускников на фронт. Он был штурманом авиаполка. И он погиб на глазах у Лёши. Нет, не надо сейчас об этом. Сейчас надо думать о деле. Когда майор погиб, его чемодане нашли записку. Он поручал Лёше разобрать вещи и отослать их семье. Сверху лежало неотправленное письмо. Лёша прочел его. «Почему ты молчишь? Почему ты не пишешь? Ты ведь знаешь, у меня на свете нет ничего дороже тебя и детей. Что случилось?» Я по всему вижу, что-то стряслось у вас там. А что? Потом Леша узнал, судили старшего сына, тринадцатилетнего мальчишку. Судили за какую-то кражу и дали год условно. Надо бы узнать, помочь. Леша писал в Подгорск, и в Горсовет, и в суд, и в городской комитет комсомола. Ответа он не получил. Вот тогда-то он и решил рассказать обо всем Поливанову. А Поливанов? Эх, каменная душа, разве до тебя достучишься? На другое утро ошалевшая от счастья и гордости Аня повела Лешу в свою школу. Она крепко держала его за руку, и на лице ее было написано «Поглядите, кого я веду, это мой дядя, он штурман, у него орден, он фронтовик, завтра он снова полетит воевать, и это мой дядя, мой». Леша все понимал, он помнил себя рядом с Андреем, Леша был во всем блеске, ордена, парабелом, сверкающие сапоги, Он вошел во двор своей школы. Вон там висела волейбольная сетка. Где же она теперь? Девчонки в волейбол не играют, что ли? А вон по тому карнизу на втором этаже он когда-то прошелся. Шуму было, шуму! Вызывали отца, грозились исключить из школы. А вот здесь, у калитки, здесь он признался Тамаре в любви. Ах, как давно это было! Каждый угол двора что-нибудь ему напоминал. Все хранило благодарная память, все живо в ней. И вдруг он почувствовал, что маленькая рука в его руке дрогнула. Он взглянул на Аню и перехватил ее боязливый, вопросительный взгляд. Перед ними стояла высокая худощавая женщина в строгом синем костюме. Ее худую шею облегал белый воротник, а волосы были собраны на затылке в маленький пучок. — Это Леша, мой дядя, — сказала Аня. — Ты забыла поздороваться, москвина. — Здравствуйте, Зинаида Петровна. Вот кто меня привел. «Это Леша, он мой дядя». «Здравствуйте», — произнес Леша, глядя на серое лицо учительницы. «Не сердитесь на Аню, это она от радости все нынче забыла. Я, видите ли, тоже учился в этой школе, и вот вчера прилетел с фронта». «А-а», сказал сказала учительница и взглянула на Лешу более благосклонно. «Зайдемте в наш класс, дети будут рады вас видеть. Встреча с фронтовиком — это прекрасное воспитательное мероприятие». У нас были директор крупного завода, заслуженный артист республики и знатный столивар, а фронтовика еще не было. Леша посмотрел на Аню, глаза ее были широко открыты. «Пойдем, пойдем», — молили они. И он пошел. Пока они поднимались по лестнице, зазвонил звонок. Зинаида Петровна отворила дверь класса, и девочки встали, приветствуя ее. Аня, осторожно шагая, направилась к своему месту. «Вот, девочки, познакомьтесь», — сказала Зинаида Петровна. «К нам в гости пришел герой, летчик. Он прилетел к нам прямо с фронта». «Это мой дядя», — тихо сказала Аня. Зинаида Петровна взглянула на нее строго, как бы говоря, «Ну что ж, послушаем, что еще скажет нам эта Москвина». И после секундной паузы продолжала. «Да, это дядя Аня Москвиной. Он учился в нашей школе и всегда был примерным учеником». Он всегда строго соблюдал правила школьного распорядка, никогда не опаздывал и аккуратно выполнял домашние задания. Он был очень вежливым учеником, он не грубил учителям, он... Леша стоял красный, как рак. Ему казалось, его обдают варом. Он в ужасе смотрел на этих девочек с белыми воротничками и с бантами в косах. Теперь они будут думать, что он и впрямь был таким, как рисует его Зинаида Петровна. «Вернуться домой скажут, к нам приходил один такой, выполнял правила внутреннего распорядка». Но нет, они смотрели на него доброжелательно и с любопытством, и с уважением. Да, они уважали его за то, что он был такой дисциплинированный, вежливый и никогда не грубил учителям. Все эти качества помогли ему стать настоящим воином. Сейчас он расскажет нам о своих фронтовых подвигах и фронтовых буднях, Промолвила Зинаида Петровна и повернула к Леше лицо, которое старалось быть приветливым. Леша снова взглянул на детей. Если бы среди них сидел хоть один мальчишка, какой-нибудь курнос курносый Петька, какой-нибудь Лёнька с серыми любопытными глазами, но ну, хоть бы он уж не так хорошо соблюдал режим дня и был бы не такой уж чистенький и аккуратный, как все эти девочки в синих платьицах и черных фартуках. Леша вдруг понял, что попросту боится их, Тогда он снова посмотрел на Аню, ее глаза сияли ему навстречу. Как она гордилась им, как любила его. Нет, он не подкачает. Он сейчас расскажет что-нибудь такое. Ну что же им будет интересно? Как у него разбило над Херсонесом правый мотор, как он погубил казенный парашют, побежав вслед за колесным мастером на площадь, где давали водку. И вдруг он рассказал им, как ночевал однажды в селе, которое только-только отбили у немцев. Колхозники возвращались домой из леса, из землянок, где жили около полугода, спасаясь от немцев. И вот, проснувшись, Леша увидел, что у его кровати стоит девочка двух лет. Она была одета в какое-то трепье, ноги босые, хотя была уже глубокая осень. Волосы у девочки космами свисали на глаза. Ее давно не стригли, в доме не было ножниц. В доме не было ничего, ни еды, ни белья, ни одежды, ни мыла. «А мать у девочки лежала больная», — рассказывал Леша. «Она в землянке схватила лихорадку, и ее принесли домой почти без памяти и положили на печку. А девчонка холодная, голодная, грязная, и мы с товарищем с моим Сережей вскипятили воды, посадили девчонку в корыто и вымыли, потом закутали в шинель и стали думать, как бы ее приодеть. А Сережа на гражданке был сапожником, он взял мою меховую рукавицу и скроил девочки башмачки». «Руки у меня, видите, какие большие?» — Леша растопырил руки. «Как лопаты. А у девчонки ножки вот такие, ну прямо как у куклы. Потом из Сережиной фуфайки мы смастерили ей платье и даже кушачком подвязали. И потом решили ее постричь. У нее глазки голубые, как незабудки. Хорошие такие глазки. Их за волосами и не видно. Но как постричь ее ровно, красиво? Мы ведь никогда этому делу не учились. И вот послушайте, как мы сообразили». Я взял горшок, небольшой глиняный, но обыкновенный горшок, в котором варят картошку, кашу, молоко кипятят, и надел девочке на голову и постриг по краешку ровно-ровно, в кружок постриг. Леша смотрел на девчонок, и эти аккуратные первоклассницы больше не пугали его. Они слушали и смеялись, и он готов был рассказывать им еще и еще. Он взглянул на учительницу, ожидая поощрения и похвалы. И словно кто-то остановил его на бегу. Поджав губы, Зинаида Петровна смотрела на него недоуменно и строго. Леша пробормотал. Ну вот, такое было дело, и умолк.